Эти шли на лягушек, на костер. Но голубой рак. В этом были твердо убеждены все мальчишки. Шел только на гнилое мясо. Вчера, наконец, повезло. Я стащил у матери кусок мяса и целый день держал его на солнце. Теперь оно было гнилое. Чтобы убедиться в этом, не нужно было даже брать его в руки. Я быстро пробежал по берегу до пролома. Здесь был сложен хворост для костра. Вдали видны были башни. На одном берегу — Покровская, на другом — Спасская, в которой, когда началась война, устроили военный кожевенный склад. Петька Сковородников уверял, что прежде в Спасской башне жили черти, и что он сам видел, как они перебирались на наш берег, перебрались, затопили паром и пошли жить в Покровскую башню. Он уверял, что черти любят курить и пьянствовать, что они востроголовые, и что среди них много хромых, потому что они упали с неба. В Покровской башне они развелись, и в хорошую погоду выходят на реку красть табак, который рыбаки привязывают к сетям, чтобы подкупить водяного. Словом, я не очень удивился, когда, раздувая маленький костер, увидел черную худую фигуру в проломе крепостной стены. — Ты что здесь делаешь, шкет? — спросил черт, совершенно как люди. «Если б я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся». В эту минуту луна вышла из-за облаков, и сторож, ходивший на том берегу, вокруг кожевенного склада, стал виден, большой, грузный, с винтовкой торчавшей за спиной. «Раков ловишь?» Он легко прыгнул вниз и присел у костра. «Что ж ты молчишь, дурак?» спросил он сурово. «Нет». Это был не чёрт. Это был тощий человек без шапки, с тросточкой, которым всё время похлопывал себя по ногам. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак был надет на голое тело, а рубашку заменял шарф. «Что ж, ты говорить со мной не хочешь, подлец!» Он ткнул меня тростью. «Ну, отвечай! Отвечай или...» Не вставая, он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я замычал. «Э, да ты глухонемой?» Он отпустил меня и долго сидел, пошевеливая тросточкой угли. «Прекрасный город», — сказал он с отвращением. «В каждом дворе собаки, городовые звери, ракоеды проклятые». И он стал ругаться. Если бы я знал, что произойдет через час, я постарался бы запомнить, что он говорил, хотя все равно не мог никому передать ни слова. Он долго ругался, даже плюнул в костер и заскрипел зубами. Потом замолчал, закинув голову и обняв колени. Я мельком взглянул на него и, кажется, пожалел бы, если бы он не был такой неприятный. Вдруг человек вскочил. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, который недавно наводили солдаты. А потом мелькнул на том берегу и исчез. Костер мой погас. Ну и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного голубого. Обыкновенные черные раки, не очень крупные. В пивной за таких платили копейку пара. Холодный ветер начал тянуть откуда-то сзади. Штаны мои раздувались, я стал замерзать. Пора домой. В последний раз была закинута веревка с мясом, когда я увидел на том берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от нее спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не видно было на косогоре, ярко освещенном луной, но сторож почему-то на ходу снял винтовку. — Стой! Он не выстрелил, только щелкнул затвором. И в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Пишу так осторожно, потому что и теперь еще не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Но я как будто вижу перед собой эту картину. Тихие берега, расширяющуюся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста. И на мосту... Две длинные тени бегущих людей. Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, еще тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крикнул и вдруг откинулся назад. Должно быть, его ударили снизу. И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз. А убийца уже исчез за крепостной стеной. Не знаю почему, но в эту ночь никто не караулил понтонный мост. Будка была пуста, и вокруг никого, только сторож, лежавший на боку, вытянув вперёд руки. Большая яловая кожа валялась рядом с ним, и он медленно зевал, когда я, трясясь от страха, подошёл к нему. Через много лет я узнал, что многие перед смертью зевают. Потом он глубоко вздохнул, как будто с облегчением. И все стало тихо. Не зная, что делать, я наклонился над ним, побежал к будке. Вот тут-то и увидел, что она пуста. И снова вернулся к сторожу. Я даже кричать не мог. И не только потому, что был тогда не мой а просто от страха. Но вот с берега донеслись голоса, и я бросился назад, к тому месту, где ловил раков. Никогда больше не случалось мне бегать с такой быстротой. Даже в груди закололо и остановилось дыхание. Я не успел прикрыть травой раков и растерял половину, пока добрался до дома. Но тут было не до раков. С быстро бьющимся сердцем я бесшумно приоткрыл дверь. В нашей единственной комнате было темно, все спокойно спали. Никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения. Ещё минута, и я лежал на прежнем месте, рядом с отцом. Но долго ещё я не мог уснуть. У меня перед глазами были этот мост, освещённый луной, и две длинные бегущие тени.